Глава 4. Земля медленно отдалялась. Похолодало, и дышать становилось все труднее. Газ под оболочкой остыл, и подъем прекратился. Аппарат завис на высоте трёх с лишним километров. Все тяжело дышали, кислорода не хватало даже привычному к перепадам высот экипажу. А из-за перепада температуры все еще и сильно мерзли. Тем более, что согреться под солнцем мешала туша дирижабля, закрывавшая наглухо всю верхнюю палубу. Господа, не хочу давать лишней надежды, кажется, мы обречены. Голос капитана был мрачен. На такой высоте мы долго не протянем, нужно снижаться. Но, чтобы была хоть какая-то возможность двигаться в нужном направлении, необходимо менять высоту и искать воздушные потоки. Карта ветров для этого региона отсутствует. Сейчас мы можем только снижаться, причем без возможности опять подняться. Это до границы этих джунглей не менее тысячи миль. И что, совсем никаких шансов?» Рэй сохранял присутствие духа. В первую очередь это, видимо, было связано с тем фактом, что во всей тряске каким-то чудом уцелело два ящика патронов к Регине, а еще полцентнера взрывчатки. Что сказал капитан Уоррел, когда увидал такой багаж, осталось тайной. Капитан был очень культурным человеком. Впрочем, его благодарственные молитвы за то, что винтовик влетел в каюту Ричарда, а не Рея, был не менее красочным. Настолько красочным, что какой-нибудь жрец легко бы различил малую печать благодати на его ауре. «Разве что кто-то из вас способен повелевать ветром», — невесело усмехнулся он. Наступила тишина. Взгляды всех присутствующих скрестились на Ричарде. «Что? Почему вы все на меня так смотрите?» юный Гринривер поёжился. «А как работает ваша способность? Которая черная сфера?» В голосе капитана прозвучала такая надежда, что молодой человек смутился. «Сфера абсолютного ничто диаметром 30 сантиметров», — начал официальным тоном Ричард. «На каждой руке. Все, что попадает в эту сферу, исчезает. Будь то какой-то предмет, магическая энергия или вообще любая материя. Воздух тоже исчезает» и потому сфера втягивает его. Она соприкасается с моей ладонью на 15% своей площади. «Бумага. Мне нужна бумага. Надо кое-что посчитать». Как оказалось, уцелела не только взрывчатка, но и личные вещи Гринривера — саквояж и трость. Там обнаружилась пара блокнотов и пяток карандашей. Поцарилась полная тишина. Слышались только посвист ветра и скрип пищих принадлежностей. «Это должно сработать!» Лихорадочно просипел капитан, поднимаясь с палубы. Сэр Ричард, можно вас попросить залезть в носовую рубку и, прижав ладони тыльной стороной к поверхности дирижабля, активировать ваш атрибут. По моим расчетам, тяга должна быть достаточной, чтобы развить необходимую скорость. Ричард хотел было возмутиться, но во взглядах окружающих было столько надежды, ну, кроме салиха, тот смотрел ехидно. Потому со своим телохранителем Ричард старался взглядом не встречаться. Когда дирижабль двинулся с места и стал набирать скорость, раздались приветственные вопли. А потом покалеченный воздушный гигант начал крениться по курсу. Выяснилось, что с рулем надо тоже что-то делать. Без силовой установки рули не поворачиваются. Капитан снова засел за расчеты. В итоге носовой пост наблюдателя обзавелся несколькими лестницами, по которым ползал Ричард, активируя способность. «Ну, как ползал?» «Я боюсь высоты!» чего в этом непонятного? У меня паническая атака!» — рычал Гринривер, примотанный к доске. «Ричард, это нелепо! Ты же бессмертный!» — увещевал наниматель Рэй. По итогу расчетов, между ним и Ричардом был натянут парус, который что-то там делал, увеличивая тягу. «Ты видел, что с тем беднягой-матросом случилось, когда его достал этот дух? Ты можешь поручиться, что мой атрибут справится с таким?» — окончательно растерял спокойствие молодой аристократ и на всякий случай забился в истерике. «Я могу это проверить!» — злобно рявкнул Салих, взбираясь по лестнице и пристегивая карабин страховочного пояса на место первой пометки, которую десятью минутами раньше нанес капитан. «Тогда мы сдохнем, все вместе, и в отличие от меня вы сдохнете с гарантией!» «Ты у меня прямо сейчас тоже сдохнешь с гарантией, я тебе это обещаю! Живо включай свой атрибут!» — рычал инвалид. «Меня мутит!» а, -а, -а Ура! Ты что творишь, сука? Убери шило! Я тебе говорю, убери шило! Все, я согласен, все!» «Кишки первоматери! Боги! Обычно проклятие не ходит на двух ногах! Говножор! Хуепутала!» В это время десятью метрами ниже. «О чем они кричат?» Капитан отвлекся от расчетов. Он пытался соориентироваться на местности. В рундуке верхней палубы обнаружился секстант. «Общаются. Кажется, цитируют что-то из классической поэзии», вдохновенным тоном дал объяснение происходящему Элая. Он уже разобрался в несложных правилах игры за выживание. «Сразу видно — образованные, и культурные люди. Но кто в такие моменты стихи читает? Меня бы на их месте скрутило медвежьей болезнью». «Да уж, настоящие джентльмены», — одобрительно покачал головой капитан. Дирижабль набирал скорость. В итоге путешествие заняло еще четверо суток. Корабль достиг конечной точки, обсидиан Тауэра, удивительно красивого города на холмах, возвышающихся над устьем полноводной реки. Река и была той самой Матакаратой. Собственно, разглядеть, где кончается река и начинается море, было непросто. Вода в дельте была слабосоленой, светлой и мутноватой, поскольку ее регулярно перемешивали довольно высокие приливы. Но сама по себе бухта, образованная устьем реки, была полноценной частью моря, и глубина ее составляла не одну сотню метров. Порт раскинулся без малого на милю вдоль левого берега. Сам город окружали высокие стены, по которым через ровные промежутки стояли мощные артиллерийские установки, прямой наводкой направленные в окружающий лес. Только спуск от городских стен к воде был не просто свободен от леса, но и застроен домишками всяческого морского люда, от рыбаков до портовых работников. Народ побогаче все-таки предпочитал обитать за стенами внутри города. Команда приветствовала появление обсидиан-тауэра на горизонте радостными воплями. Путешественники успели изрядно отощать. Полдня ушло на приземление. Пока в городе подняли один из пришвартованных дирижаблей, пока смогли зацепить неуклюжий огрызок, пока посадили. Начальник воздушного порта вышел встречать новоприбывших в гордом одиночестве. Он был облачен в тонкую белую рубаху, широкие шаровары и титанических размеров плетеную шляпу. «К черту формальности!» — закричал он, едва добрался до сползающих на землю путешественников. «Господа, как вы вообще выжили?» «Мы уничтожили пиратскую эскадру». Гордо заявил капитан, поднимаясь с поверхности взлетного поля, куда он рухнул, стоило ему ступить на землю. И дали по зубам этому вашему великому духу? А? Добавил, спрыгнувший на землю Рэй, на плече которого покоился бессознательный Ричард, свалившийся в обморок, когда закончилась его работа в качестве двигателя. А еще мы все это сфотографировали? Добавил Илайя, который все еще был на палубе. Я насру на ваши могилы. Болезненно прогундел очнувшийся Ричард. «Я продам вас всех в самый дешевый бордель! Я сожгу ваши дома и изнасилую ваш скот!» «Бедняк перегрелся, и всё ещё грезит жаркой схваткой!» Любезно пояснил слова нанимателя Салих. Он неловко оступился и приложил Гринривера головой о пальму, отправляя того обратно в нокаут. «Господин!» — начал было капитан. «Шекель! Феликс Шекель!» «Начальник воздушного порта», — представился служащий, восхищенно разглядывая гостей. «Господин Шекель, мы не ели четыре дня». «Ни слова более. Следуйте за мной. За столом мы поговорим», — махнул рукой начальник. Капитаны-пассажиры из калеченной «Эсмеральды» расположились в просторном обеденном зале за большим столом. Команда корабля отправилась в набег на кухню, минуя официоз. С ними едва не удрал Рэй, но очнувшийся к тому моменту Ричард мстительно остановил приятеля. Впрочем, мистер Шекель не стал мучить своих гостей, и вскоре стол был заставлен всевозможными закусками. Начальник порта оказался тощим, жилистым мужчиной. Загоревшее до черноты гладко выбритое лицо украшала широкая белозубая улыбка. Ёжик седых волос довершал образ отошедшего отдел авантюриста. «Господа, прошу, обязательно попробуйте эти восхитительные дыни». К ним настоятельно советую куснуть ломтик солонины. В этих краях очень жгучее солнце. Так местные жители с его помощью готовят тут удивительные блюда. В цивилизованных землях вы такой вкусноты не в жизнь не попробуете», давал советы хозяин дома своим гостям. «А вот эта странная штука — местный острый сыр. Они его сушат в перце. Это он на материке драгоценный. А тут местные его разве что в чай не заваривают». Хотя, что это я? Заваривают. Перебивать мистера Шекеля никто не торопился, хотя стук вилок и ложек прерывался непродолжительными репликами, что описывали короткое, но крайне насыщенное приключение. Молчаливый темнокожий слуга принес блюдо, в котором свернулось в спираль нечто змееподобное, а запахло мятой. А это речной угорь в мятном соусе. Сейчас к нему подадут лепешки. Оцените дары местной природы. Выпечка из хлебного дерева. Тут плохо с пшеницей, но нельзя сказать, что это такая уж проблема. Когда местные джунгли не едят тебя, они крайне недурственны на вкус и весьма обильны. Огромную запеченную крысу, несмотря на восхваление, есть стал только Рэй. Пряный суп с крохотными птичками путешественники уже смаковали, утолив первый голод. Копченых фазанов, напоминающих простых кур, вообще не доели а до десерта в виде сырных шариков, вареных в патоке, добрался только салих. Когда принесли большой чайник густого, пахнущего землей чая, мистер Шекель самолично разлил его гостям по чашкам. «Ферментированные листья чайного дерева. Крайне рекомендую. Это позволит вашим желудкам справиться с незнакомой пищей». Гости, изрядно ословевшие от съеденного, безмолвно выпили. После чая перед каждым образовалось по большому фужеру со спиртным, явно крепким и весьма душистым. А это лекарство, дезинфекция, настойка на корице и апельсиновых корках. В лекарстве было градусов 60. После приема национального дезинфектора Элая отрубился прямо за столом. Капитан Уоррл, похоже, заснул с открытыми глазами. И хозяин дома остался наедине с графенушем и его телохранителем. Задаченный взгляд встретил два слегка ословелых, но полных молчаливого одобрения. «Так, хорошо. План Б». Произнеся этот тост, начальник порта налил себе лекарство и парой глотков осушил высокий бокал, расстегнул пуговицу на рубахе и тоже отрубился. Воцарилось крайне задумчивое молчание. Э, что это было?» — наконец вопросил Ричард. Кажется, хозяин дома передумал с нами общаться. Озвучил свои наблюдения Рэй и потянулся к тарелке закусками. Мистер Салих, вы запомнили, в какой момент попытка нас накормить стала вот этим? Гринривер не смог сформулировать свои мысли и потому обвел сцену за столом руками. Он прочел наши бумаги и что-то шепнул слуге. Потом началась эта кормежка, ответил Салих. Кстати, вкусно. «Не нравится мне это все!» Ричард начал подниматься из-за стола. «Ты так говоришь, словно когда-то было иначе!» Салих захрустел косточками недоеденной крысы. «Как только вы можете это есть!» скривился Ричард, которому стало не перед кем демонстрировать манеры. «Между прочим, вкусно! Большую часть своей сознательной жизни я ел куда менее съедобное мясо!» пояснил Салих, не отрываясь от сочащегося куска. «Так вы же были офицером. Кормёжка должна быть...» — начал молодой аристократ, но души его перебил. «Вот-вот, ты все правильно сказал. Кормёжка должна быть. Она и была. А если и не было, приходилось обеспечивать. Обугленные на костре драконятина или ошпаренные кипятком лапы гигантской скалопендры — тоже кормёжка». Рэй собрался было еще поделиться оригинальными рецептами, но графёныш брезгливо скривился. «Эй, что будем делать?» — задал вопрос Рэй, налив себе еще настойки. «Я видел фонтан во дворе. Бери мистера Шекеля». Если он думал, что таким оригинальным способом сможет уйти от разговора, это была его большая ошибка. Когда темнокожий слуга увидел, как гостья тащит куда-то хозяина дома, он поднял крик и начал что-то поспешно говорить на незнакомом наречии, впрочем, не предпринимая никаких враждебных действий. Рэй внимательно послушал незнакомую речь, кивнул и молча врезал слуге в челюсть. Тот рухнул, как подкошенный. Вы понимаете, о чем он говорил? удивился Ричард, переступая через свернувшегося калачиком беднягу. Нет, ответил Салих, пожав плечами. Мистер Шекель колыхнулся, едва не влетев головой в косяк. Тогда зачем били? Он же не лез особо, удивился молодой человек, подставляя лицо горячему ветру что пах специями. «А вдруг он мне что-то обидное говорил?» — признался пыхтящий Громила. Он взял курс на журчащий фонтан, выложенный мраморной плиткой. «Да, именно такая дипломатичность необходима для успешного выполнения миссии. Мистер Салих. если что, там целый народ говорит на непонятном языке. Планируете бить всех?» Ричард развеселился. «Как-то не слишком красиво. А империя разве не тем же занята?» «Я думал, это называется внешней политикой, и оказывается дурным воспитанием». С этими словами Рэй уронил свою ношу в фонтан. Через несколько мгновений мокрый и дезориентированный Шекель вынырнул из чаши. Мужчина очумело озирался и натужно кашлял, выплевывая воду. «Джентльмены, что происходит?» просипел Шекель, отплевавшись и перевалившись через борт. «Это вы нам должны сказать...» Ричард очень нехорошо оскалился. «У нас с мистером Салихом сложилось впечатление, что вы хотите скрыть от нас какую-то важную информацию. Побег на дно бутылки как минимум вызывает жгучее любопытство». «А мы, когда любопытные, строить какие недоверчивые делаемся!» Решил пояснить диспозицию Рэй, хрустя кулаками. «У нас с мистером Гринривером была очень тяжелая учеба, испортила характер». Когда мы вносим в вопрос ясность, люди теряют что-то очень важное. Например, ваш слуга уже потерял пару зубов. — Мистер Шекель, что еще вам важно, кроме здоровья? — подытожил графеныш. — Я просто перебрал. — Как вы можете так поступать? Я же пригласил вас в свой дом и разделил с вами пищу, — горько произнес хозяин дома. Его голос был полон разочарования. Он сел на край чаши фонтана, понуро свесив голову. Феликс, не пытайтесь вас звать к нашему воспитанию, чести, благородству и прочим странным вещам. Вы что, газет перечитали? раздраженно дернул щекой Ричард. Там про нас писали всякое. Спасители Римтауна. Люди, что предотвратили дворцовый переворот. Вас, сэр Ричард, в прессе называли Палач-Спаситель, выжигающий свет, честь без жалости и его верный спутник. Шекель чуть не плакал. Ага. «А теперь все эти люди стоят перед вами. Трезвят в бассейне и обещают переломать кости, если вы не поделитесь информацией. Жизнь несправедлива», — философски заметил Рэй. «Да нет никакого секрета. Каждый год империя присылает новых дипломатов с одним и тем же заданием. Дипломатическая миссия. Ни одна еще не вернулась с успехом. Вообще никто не вернулся. Приезжают на место шлют депеши, хвастаются успехами, пропадают. Шекель окончательно расклеился. «Так вы нас так помянули! Решили, что нас туда на убой отправили!» Приятели заржали. «Вы просто не знаете, с чем придется столкнуться. Пару лет назад тут сгинул экспедиционный корпус. Двенадцать тысяч солдат. Не вернулся ни один. При поддержке магов!» В голосе коменданта звучало отчаяние а их, благородных джентльменов, жрали эти джунгли. «Поверьте, нас не так просто сожрать, мистер Шекель», — хмыкнул Ричард. «Да будь вы хоть бессмертными. Был тут проездом один лич. Три сотни лет джентльмену. Шел с десятком черных жемчужин. Сила, способная все эти джунгли развеять начисто. Сгинул. Я даже корреспонденцию слал. Его филактерия в центробанке рассыпалась прахом». «Что-то там есть, что-то сильное, неподвластное никому. Вы смертники, господа. Вы мне пришлись по сердцу. Ваша лихость, ваше геройство. А тут...» «Так, может, в том и есть секрет? Может, эти джунгли едят только вежливых и тактичных, сильных и благородных?» — рассуждал Ричард вслух. «И вы им окажетесь не по зубам. Самонадеянных тоже было полно». Каждый хвастался тузом в рукаве. Феликс трезвел и уже высыхал. «Нас много кто уже ел. Тщательно пережевывали. Только вот всегда не в то горло шло». Голос графёныша был самонадеян. «Мистер Салих, пойдемте отсюда. Нас тут уже помянули. Не желаю присутствовать на собственной тризне». «Ей богу, вы первое, о ком я не буду сожалеть!» — в отчаянии выкрикнул комендант Порта. «Конечно, не будете». Чтобы о ком-то сожалеть, надо, чтобы этот кто-то умер. А мы пока не планируем». «Никто не планирует». Рэй только сплюнул. Компаньоны вернулись в порт, загрузили вещи в тележку с осликом и отправились в город искать постой. «Как-то некрасиво вышло», — через некоторое время заметил Рэй. «Мистер Шекель искренне за нас переживал, а мы его топить начали». «Это все спиртное на жаре», — отмахнулся Гринривер с интересом, оглядываясь. «Полежите в тенечке, клемните лимонада, отпустят». Посмотреть в обсидиан Таури было на что. Город просто утопал в зелени. Тысячи деревьев дарили тень, фасады зданий были увиты лианами. Небольшие терраски засажены цветами. Местные жители, вся как один загорелые до черноты, с интересом разглядывали путешественников, что выделялись светлым цветом кожи. Впрочем, с разговорами никто не лез. Все в городе было построено из камня. Крыши сплошь покрыты черепицей, заборы выложены из серого песчаника, а на стенах домов в основном применяли розовый туф. Из-за этого город выглядел то ли плодом детской фантазии, то ли изделием безумного кондитера. Приятели достигли небольшого фонтана, укрытого в тени здоровенной акацией. Рей закатал штаны, отстегнул протез, и опустил некомплектные ноги в холодную воду, что утекала куда-то под землю. Фонтан оказался красиво оформленным родником. «Э, «Мне здесь нравится. Уйду на пенсию, прикуплю себе тут домик. Буду жить с Региной. По выходным на слонопотамов пойдем охотиться. Рискну показаться не слишком догадливым. Но вы говорите о мисс Штраус? Или все же о своей пушке?» — уточнил Ричард, обмакнув платок в воду и вытирая лицо. «В моем сердце найдется место обеим. И в доме тоже!» — патетично ответил Громила. «И в кровати?» — ехидно уточнил Ричард. Апельсин врезался молодому человеку в лоб, разбрызгав ароматное содержимое. Извилистая улочка привела компаньонов на небольшую площадь. Там они наняли себе гида в лице подлатого мальчишки, обряженного в шаровары и цветастую жилетку. Утих лежал в магазин одежды. Там Ричард обзавелся шелковой блузой, штанами из тонкого льна, подтяжками и небольшим зонтиком от солнца. Рый взял себе местную одежду из льна и конопли. Потом компаньоны переглянулись. Салих покачал головой, весело скались. Ричард тяжело вздохнул. После чего к выбранному платью добавил еще пять аналогичных комплектов. И сделал то же для души хранителя. Из магазина одежды приятели отправились в гостиницу, которая, по словам проводника, была лучшей в городе, ну или, как минимум, самой дорогой. Через час они сидели на открытой веранде в компании большого чайника зеленого чая с добавлением специй и апельсинового сока. Тень мангового дерева надежно защищала от палящего солнца. «Ричард, мне кажется, мы забыли что-то важное» протянул задумчиво Салих, почесывая в затылке. «Мы не попрощались с мистером Уаррелом, ответил Ричард, обряженный в тонкий шелковый халат и тапочки с загнутыми носами. «Но я не горю желанием еще раз видеть колено преклоненного капитана». «Я думал, тебе подобные по нраву», — удивился Рэй. «Ах, мистер Салих, вы ничего не понимаете в настоящем тщеславии. Он преклонял колени не передо мной, а перед образом светлого лорда». Перед аватары своего бога, перед бреднями, что вдалбливает в головы эта странная секта, охотно пояснил свою мысль Ричард. Он отмылся, привел в порядок волосы и чувствовал себя предельно расслабленно. А тебе не все ли равно? Хорошо. Приведу другой пример. Я заметил, мистер Салих, вы очень тепло относитесь к людям, что испытывают к вам истинную приязнь, верно? Гринливер достал из кармана халата кисет и начал набивать трубку душистым темным табаком. «Допустим», — буркнул Громила, чуя какой-то подвох, «а как бы вы реагировали на попытки за вами волочиться, причем со стороны другого мужчины? Искренняя приязнь и обожание». Ричард взял щипчиками небольшой уголек из подставки под чайником и раскурил трубку. В воздухе поплыли клубы вкусно пахнущего дыма. «Фу, ну и мерзость!» бывшего лейтенанта аж передернула. «Всегда знал, что среди аристократов полно извращенцев». «А что вы хотели? Удовольствиями быстро присыщаешься, когда у тебя много денег, власти и свободного времени. Я вас уверяю, и на вашу внешность найдутся ценители». «Так, я тебя, кажется, понял. Я не желаю больше вести этот разговор». Ричард усмехнулся и глубоко затянулся. Когда солнце начало клониться к закату, а отоспавшиеся компаньоны снова выползли на крытую террасу, на противоположной стороне улицы на небольшой скамейке они увидели Илаю. Репортер дремал, подобрав под себя длинные ноги и крепко вцепившись руками в два больших чемодана. Перед ним сидел большой зеленый попугай и жевал что-то из нескольких свернутых банановых листьев. В такой необычной обертке на улицах продавали почти любую еду, исключая жидкую. «Вот, его мы забыли!» Рэй стукнул себя ладонью по лбу. «Надеюсь, он на нас не обиделся? Он мне еще фотографии обещал!» Обедняги бедняге был шанс сбежать!» Ричард пожал плечами. «Предлагаю его позвать. Все же я его нанял. Какая-никакая польза от него имеется!» Выдвинул идею Салих. Он показал себя достойным малым. «Я бы не смог равнодушно смотреть в морду дракона и фотографировать ее!» «Железные у человека нервы!» А, вы поменяли мнение насчет него», — удивился графеныш, поглощая крупные виноградины. «Нет, почему же? Но, на мой взгляд, если человек ведет себя достойно, я ему вполне могу извинить остальные слабости». Ричард покосился на душехранителя. хранителя. Тот ответил ему спокойным и безмятежным взглядом. «Хорошо. В конце концов, не бросать же его тут». «Мистер Эджин!» Ричард помахал рукой. «О, господа, едва вас нашел. Вы не оставили адрес, но, к счастью, я сообразил, что сэр Ричард пойдет покупать себе одежду, и меня оттуда уже направили к вам. Только тут джентльмены на входе обещают сломать мне ноги, если я еще раз побеспокою респектабельных господ», — затороторил Илайя, после чего предпринял попытку отвоевать свое имущество у попугая. Тот сидел на чемодане и, похоже, не собирался с него слезать. Попугай раскрыл крылья и сдал жуткое шипение. Репортер отшатнулся. «Мистер Салих, я знаю, вы метко стреляете. Помогите мне. Очень вас прошу. В чемодане важные реагенты», — взмолился Эджин. Птица никак не хотела покидать облюбованное место. «Я не воюю с птицами, Элая. Будь мужчиной. Это же просто зеленый голубь-переросток. Покажи ему, кто тут главный. В конце концов, тебя не заставил дрожать целый дикий бог». Голос Рэя был убийственно серьезен. Хорошо, я справлюсь. Найду только какой-нибудь камень. Ага, давай. А мы бога, предупредим охрану на входе. Компаньоны посмеиваясь скрылись внутри здания. С улицы раздавались мерзкие вопли и интеллигентная ругань. Вскоре вопли стали агрессивнее, а голос Илай приобрел заискивающие и жалостливые нотки. Впрочем, из-за шума фонтана стало трудно понять, что там происходит. «Ставлю на то, что бедняга зашиб птичку и просят ее не умирать», заявил Ричард, прислушиваясь. «А что ставишь?» — поинтересовался Рэй. «Победитель выбирает, куда идем вечером. После такого перелета нам решительно нужен отдых». «Принято», — усмехнулся Рэй, чей слух был гораздо тоньше, чем у Ричарда. Они спустились в холл, где молодой аристократ поймал слугу и дал ему распоряжение насчет нового постояльца. Спустившись через несколько минут к выходу, приятели застали прелюбопытнейшее зрелище. Элая пересек порог гостиницы, тяжело вздыхая. Выглядел он потрепанным, руки изранены, щеку украшала глубокая царапина, сочившаяся кровью, пиджак разодран в нескольких местах. Одной рукой он тащил саквояж с фотоаппаратом, а в другой — палку. Другим концом палка цеплялась за второй чемодан, на котором гордо восседал попугай. Потрепанный... Но непобежденный. Господа, я вынужден капитулировать. Пожалуйста, дайте мне пистолет, взмолился Эджин, с ненавистью глядя на птицу. Мистер Эджин, самоубийство не выход. Боритесь, пафосно заявил Ричард и обратился к человеку за стойкой. Выделить номер рядом с нашим. Эй, птиц тоже. Хозяин гостиницы, полный усатый мужчина с острым подбородком, сдерживал смех. Разумеется, нет. Пауза затянулась, и Лайя счастливо выдохнул. «Пусть живут вместе». Счастливый вздох сменился горестным. «Есть замечательный номер для семейной пары». «Идеально. Пожалуйста, не переживайте насчет дополнительных расходов. Я все оплачу». «Даже не изволили сомневаться, благородный сэр». «Мистер Салех, куда мы идем развлекаться?» «Вордель. Тут ведь ты не успел его сжечь». Рей счастливо улыбнулся. Идущий мимо слуга с подносом вздрогнул и уронил свою ношу. Нет, но еще не вечер. Илая, у вас 10 минут. Приведите себя в порядок, вы идете с нами. Господа. Вид у репортера был пришибленный и недоумевающий. Мистер Эджин, вы подписали договор, по которому обязуетесь участвовать со мной в любом событии, что может со мной происходить. Бардель тоже туда входит. Или вы девственник? Нет, я не заблеял смутившийся репортер. Впрочем, неважно. 10 Десять минут и подайте вина с фруктами на террасу. Последнюю фразу Ричард адресовал суетящемуся слуге. Ночной обсидиан Тауэр оказался еще прекраснее дневного. Газовые фонари давали мягкий желтый свет, который заливал улицы и придавал им праздничный вид. Во многих домах светились окна, замирающие из-за дневного зноя жизни. Возобновлялась вечером и продолжалась до глубокой ночи. Из каждой точки города можно было наблюдать сияющую огоньками реку, что спускалась из темной синевой предгорий. То освещали себя рыбацкие суденышки, выходящие на ночной лов, а дуряюще пахло цветами, фруктами и свежайшим кофе, кричали птицы и выводили громкие трели сверчки. А потом она мне и говорит, что никогда еще ее покоя не посещал самый настоящий маг. И начала такое вытворять своими губами, ну прям такое. О! -о, -о, -о! И потом стонала, так стонала, кричала. Господин Мак, шипче, шипче! И Лай шел по улице, размахивая руками. Он был обряжен в местный костюм, от прежней одежды осталась лишь шляпа, на которой гордо восседал попугай, периодически раскрывая крылья. Так, я что-то упустил с чего она вообще решила, что ты маг?» — уточнил Рэй. Он был пьян, расслаблен и благодушен. «Так из-за него вот и решила...» — Илай откнул в сторону шляпы. «Эта странная птица мало того, что выбрала за меня куртизанку, зависнув перед ней в воздухе, так еще и вытащила деньги из моего кармана и положила их на поднос. Сразу весь мешочек, что вы мне дали. Так что сдачи не осталось. Я надеялся, что попугай потом угомонится...» Так он сел на край стола, вылокал вино из бокала и жрал фрукты. Может, это чей-то фамильяр? предположил Ричард. Он тянул трубку и любовался небом, звезд, на котором было в десятки раз больше, чем в столице. Вот и та леди так подумала. Она даже какой-то амулет погасила, очень вид имела довольный». Тонкое золотое кольцо в серебряной рамке, с небольшой жемчужиной, уточнил Гринривер, подняв брови. Ага, он! «Поздравляю вас, мистер Эджин. Топ был противозачаточный амулет. Теперь у вас будет бастард». «Но я ведь не из благородных», — ошарашенно произнес Илая. «Тогда просто потомок. Ребенок-маг — это билет в лучшую жизнь для любой куртизанки. Возможность переехать в окрестности какой-нибудь академии. Матерям будущих магов полагается неплохое содержание». «Теперь ясно, почему у нас в городе девки на заезжего мага так и липли», — задумчиво протянул Салих что-то вспоминая. «Так ведь я не маг. Я что, наверное, это, жениться должен?» Репортер окончательно паник и растерял остатки хорошего настроения. Грянул хохот. «Мистер Эджин, куртизанки вроде тех, что мы сегодня почтили своим присутствием, стоят дорого. Золотой в час». «А это, если не ошибаюсь, ваша суточная зарплата?» — ответил Ричард, отсмеявшись. «Даже если леди получает половину от этой суммы, вам нужно будет придумать крайне вескую причину. Почему это она должна вас содержать, а не только вашего ребенка?» «Но как же? И что ж мне делать?» «Как что? Отмечать!» «Мистер Салих, у вас дети есть?» — обратился Ричард к душехранителю. «Не уверен». Гигант озадаченно почесал в затылке. «А у тебя?» «Где это точно должны быть. Но у отца есть целый отдел, кто занимается подобными вопросами. Семь сыновей, это вам не шутки. Эти люди находят женщин, что понесли от одного из нас, и увозят их подальше, чтобы те не морочили головы и не портили матримониальные планы». Графен чему-то мечтательно улыбнулся. «В своё время я так отделывался от самых настойчивых охотниц». «И что с ними происходит дальше?» Осторожно поинтересовался Илайя. «Топят, наверное». Ричард взглянул на репортера и осекся. «О боги, мистер Эджин, не надо так бледнеть. Я пошутил. Девушкам дают содержание, а дети получают неплохое образование. Тех, кто достигли выдающихся успехов, могут принять в семью». — Отец не любит разбрасываться нашей кровью. — Но я бы на твоем месте ему не верил. Ричард известный, Враль. Ты его как-нибудь попроси изложить историю того, как мы познакомились, и город от прорыва реальности спасли, — влез в разговор с Алих. — И что он сделает в случае вопроса? — Соврет от первого и до последнего слова, — любезно пояснил бывший лейтенант, игнорируя раздраженные взгляды нанимателя. Я вот слышал уже два десятка версий тех событий, и, представляешь, он ни разу не повторился. «Так что же мне делать, господа? Пожалуйста, дайте совет!» — в отчаянии воскликнул репортер. «Радуйся, Илая!» — Рей хлопнул молодого человека по плечу. «Даже если сгниешь в нашей экспедиции, у тебя будет потомок. Мы потом разыщем твоего сына и наврем ему что-нибудь в меру героическое». Я подарю ему нож и скажу, что он принадлежал тебе. — А если там будет девочка? — уточнил Ричард. — Подарю ей картечницу, тяжелую, — подумав, ответил гигант. — И что, по-вашему, она с ней будет делать? — снова задал вопрос Гринривер. — Вот и мне интересно. Как раз узнаю, — простодушно закончил мысль Рэй. — Я в отчаянии, — простонал Илайя. Это лечится! — Рэй протянул спутнику небольшую глиняную бутылку. Впрочем, тот не успел взять ее, попугай с этим справился быстрее. Эджем встретил эту картину еще одним горестным вздохом. В гостиницу компания вернулась уже за полночь. «Джентльмены, вы должны это увидеть», — раздался голос юного аристократа из его номера. Он успел разжечь газовые фонари и с интересом разглядывал некогда чистую стену. Рэй и Елая заглянули в проем одновременно. Из-за спины репортера вылетел попугай. Бывший лейтенант подошел к стене, потыкал ее пальцем. Ноздри его широкого носа едва не выворачивались наизнанку. Палец он облизал. Хм, малиновое!» Ричард тоже подошел к стене и повторил действие компаньона, перекатывая на языке вкус. «Мистер Эджин, попробуйте. Это, кажется, действительно варенье». Репортер подошел к стене, провел по ней пальцем, осмотрел результат и решительно сунул палец в рот. Выражение его лица стало меняться от изумленного до брезгливо сморщенного. Темные боги! Но это же кровь! просипел репортер, и его скрутил спазм. Рэй весело заржал. Ему вторил Ричард орал пьяный попугай, пылая, выворачивал желудок на ковер. На белой стене номера кровью было выведено. Одно слово. Уезжайте.